Глава 15 Людей и правда на улицах было много. Что интересно, вопреки моим ожиданиям, Рольф не повел меня к торговым рядам. По ощущениям, мы шли гораздо дольше, чем в прошлый раз, и уже давно должны были прийти к лавкам с товарами. Но вместо этого Рольф уверенно уводил меня все дальше от дома, по дороге рассказывая про их городок. «Раз уж ты попала к нам», начал свою экскурсионную программу «Молодой страж», как только мы вошли на широкую мощную улицу. Я думаю, тебе было бы интересно узнать хоть немного про мир, в котором ты оказалась. Или капитан уже посвятил тебя? Ой, нет, вашему капитану было немного недоисторических экскурсов. Город завораживал, город бурлил жизнью, и город пах. Пыльными улицами, нагретым камнем, свежей выпечкой аромат стоял такой, что я невольно повела носом, пытаясь выяснить, какой стороне пекарня, тонким флером женских духов и, главное, город пах жизнью. Мне было, конечно, интересно узнать больше про место, в котором я оказалась, и я была очень благодарна Рольфу за то, что он сам предложил поделиться информацией. Ты оказалась в Сольгане, и наш мир всегда считался закрытым, понимаешь? Никто не верил в магию такого уровня, чтобы даже думать о перемещениях между мирами. Да о чем я? До того, как впервые столкнулись с чужаком, мы и вовсе не знали, есть ли где-то еще жизнь, похожая на нашу. А оказалось... Подожди. А когда впервые к вам попал человек из другого мира? Это ведь был человек? Резко повернувшись к мужчине, я едва не задела кончиком своей косы его щеку. Так близко он шел ко мне. Человек. А когда... Наверное, лет через 5-6 после разрыва. Я точно не помню. Если честно, мал был совсем. Так, по разговорам потом узнавал. А сейчас по службе. И сам сталкиваюсь со всяким. Но давай все же сначала про мир. Да, конечно. Действительно, лучше все узнавать последовательно. А обдумаю все, что готов рассказать Рольф, я дома. Так вот. Город, как ты знаешь, называется Кронт. И он является столицей королевства Ласас. Но самое интересное, что город наш не самый большой в королевстве, зато самый спокойный. «Ваш город спокойный?» Мое удивление было вызвано воспоминанием о дружелюбных людях в торговых рядах. «Конечно, то ли дело к селе, вот там, что не день, то происшествие. Но это неудивительно. К селе город мастеров. Там проводится много всего. Там же главная торговля королевства. А где торговля, там и преступность». Кронт же из-за расположения дворца патрулируется лучше. Королевская стража — это не шуточки. Но, с другой стороны, именно из-за того, что мы живем в столице, и разрыв происходил прямо над крышами домов. Даже в ближайшей деревушке было все спокойнее. Нет, тьма, конечно, пролилась по всему королевству, но основная часть досталась Кронту. Ведьмы, дурные бабы ничего умнее не придумали. Как получилось, что они смогли... Переворот. Они, понимаешь ли, решили изменить жизнь всего населения Сольгана и, в первую очередь, свою. Это был вызов не нашему королю, а всему миру. Устоям, к которым мы привыкли. Тогда много всякого вскрылось. Но, конечно, многое из этого информация, недоступная простым гражданам. И я тебе не расскажу многого. Однако могу сказать, ведь мы провели огромную работу, и нам очень повезло, что в нашем городе на тот момент Жила Кайлин, ведьма, не побоявшаяся рискнуть своей жизнью, чтобы закрыть разлом. Конечно, одна она не справилась бы, но в Кронте ущерб был минимальный. Можно сказать, его почти совсем не было. Из всех последствий — новые законы, чужаки, иногда появляющиеся в окрестных деревнях, и, конечно, тьма. Вот последнее доставляет больше всего проблем. «Я так понимаю, что про тьму лучше у тебя не спрашивать?» «Лучше не стоит. И не потому, что я не имею права рассказывать, а потому, что очень мало на самом деле знаю о ней. Я даже не состою в отряде уничтожения. Патрули и охрана — вот моя работа. Конечно, когда случаи экстренные, любому из стражей приходится сталкиваться с тьмой, и мы все умеем с ней бороться. Но, к счастью, это случается редко. Мы ненадолго замолчали, и я принялась снова оглядываться по сторонам. Район, в котором мы сейчас медленно шли по улице, был более богатым. Именно это слово приходило на ум. Дома большие, ухоженные полисадники. Магазинчики то тут, то там привлекали внимание своими огромными витринами. Хотя, уверена, тут это называется как-то по-другому. По большому счету, за огромными окнами мне просто был виден выставочный зал той или иной лавки. Вот мы прошли книжную лавку с бесконечным количеством стеллажей, заставленных книгами. На другой стороне улицы я видела лавку Портнова. Чуть дальше висела вывеска с нарисованной на ней тарелкой, наверное, кафе. Да и люди тут были немного другими. Одежда более дорогая, женщины ухоженные. Даже то, как они неспешно передвигались по улице, без лишней суеты, было показателем их благосостояния. Еще не аристократия, но уже не бедняки с окраины города. Я даже специально уточнила у Рольфа про Валия, и он подтвердил мои догадки. Чем ближе к дворцу, тем более обеспеченные семьи там живут. На окраинах селятся те, у кого нет денег на дорогое жильё. Вспомнив свой домик, я чуть было не рассмеялась. Ну что ж, все логично. Бедная, как церковная мышь Маргаритка, и вовсе отброс общества. Интересно почему в нем жила та ведьма, которая ставила защиту на свое жилье. Но об этом я, конечно, не стала спрашивать. Вместо этого задала другой вопрос. «Рольф, куда ты меня ведешь?» «Мы почти пришли», – мужчина усмехнулся. «Я поговорил с парочкой своих хороших приятелей, и они согласились тебе помочь. Вот к ним мы сегодня зайдем. В первую очередь в стекольных дел мастеру». «Ты с ума сошел! У меня нет денег!» Маргарита, страж так произнес мое имя и посмотрел с таким снисхождением, что я даже немного смутилась. Мы и правда довольно быстро подошли к магазину посуды. Почему стекольщик держал такой магазин, я не понимала, пока низенький, довольный упитанный мужчина, примерно одного возраста с Рольфом, не привел нас к стеллажам с вазами, стаканами, фужерами и прочей прелестью. Но меня, естественно, заинтересовали в первую очередь флаконы разных размеров. Знакомый Рольфа представился Тревором и так азартно сверкал глазами, что моему сопровождающему пришлось успокаивать своего приятеля. «Нет, Трев, это не то, что ты думаешь. И Маргарита вовсе не моя невеста. С ней я познакомлю тебя только после свадьбы». «И скоро она состоится?» — широко улыбнулся мужчина. «Не скоро», — буркнул Рольф. «Ведь невесты-то у меня нет!» Марья тихонько хихикнула, из-за чего мне пришлось в срочном порядке разыгрывать приступ кашля. Коза бумажная не смогла удержаться. «Маргарита, может быть, воды?» Тут же засуетился Тревор. От воды я не отказалась, а через час мы с Рольфом вышли из посудной лавки. Рольф тихо посмеивался надо мной, а я не обращала внимания. Я была счастлива, «Абсолютно, совершенно счастлива. Глупая улыбка, а другой она просто быть не могла, не сходила с моего лица, ведь Тревор пообещал мне настоящие сокровища. Как утверждал Стекольщик, для него это сущий пустяк и гораздо более выгодная сделка, чем для меня, но я была совершенно с ним не согласна. Ведь обмен на мазь от ожогов, как выяснилось, в его работе они случались довольно часто, особенно у молодых подмастерьев, Такая мазь была просто незаменимой. Но на аптечных мазях можно было разориться. На услугах ведьм, впрочем, тоже. А вот я? Я совсем другое дело. Я бесплатно согласилась сделать мазь. А Тревор за это мне также бесплатно будет отдавать отбраковку из флаконов. Где-то стекло чуть мутное, где-то форма не такая идеальная, как принимают в продажу. Еще, возможно, мелкие сколы на плотном донышке флакончиков. Но разве мне это было важно? Главное, что из всех расходов у меня намечаются только траты на гусиный жир. «Идем дальше или еще постоим на месте?» Рольф остановился в паре шагов от меня и тоже улыбнулся. «Идем, конечно, это никак не помешает мне радоваться». Шли мы молча, но недолго. В конце концов, Страж не выдержал и засмеялся. «Ты удивительная женщина, Маргарита!» Обычно так радуются дорогим подаркам, драгоценностям, но ну, в крайнем случае, красивому букету цветов, а ты бракованным стекляшкам. Ну и пусть, зато это мои бесплатные бракованные стекляшки. И вообще, ничего ты не понимаешь в настоящих драгоценностях. Мысленно я уже разливала по бутылочкам отвары и настои, и мне не было дела до насмешек Рольфа. Следующее место, которое мы посетили к моей огромной радости – оказалась книжным магазином. Ох, тут мне было интересно все. Любопытство даже на какое-то время затмило радость от выгодной сделки. Пока мы ждали продавца, которого мучила капризная покупательница, я медленно ходила между рядами и рассматривала книги. Чего тут только не было. И книги по истории, и политология. Подумать только. Кулинарные книги, детские сказки. Совсем старые фолианты, с настолько затертыми обложками, что прочитать название не было возможным. И новенькие томики романов для дам. История создания стражей и рядом книга по домоводству. Я как будто попала в лавку чудес и никак не могла решить, что же мне больше нравится. За меня решила Марья. Стоило мне только вывернуть из очередного прохода между стеллажами, как мы оказались у длинного прилавка под стеклянной крышкой которого лежали небольшие товары. Блокноты, бумага для записей, перья для письма, обложки для книг, отдельные обложки для книг, конечно же, кожаные. Но не они заставили Марию Ивановну заговорить. Увидев обложки, она только тихонько вздыхала и, кажется, пару раз завистливо постановала. Но понимала, что если ей примерить такую обновку, то моя помощница лишится своего зрения. Но стоило мне шагнуть чуть левее, как на глаза попались дивные работы закладки. «Хочу!» – безапелляционно заявила Марья. «Марья?» – зашипела я рассерженной кошкой в попытке напомнить ей об обещании молчать. «Хочу! Очень хочу, Маргош! Ты посмотри, какая красота! Вон та штучка особенно, в виде листика с дерева!» «Марь, тише, пожалуйста!» Оглянувшись, я убедилась, что на нас с книгой обратили внимание. И покупательница с требовательным капризным голоском, и сам продавец, да и Рольф смотрел с огромным удивлением. «Не могу, тише! Мне просто нужна такая красота! Ну, Маргошенька, миленькая, очень прошу, купи мне этот листик!» «Это закладка, Марь, странички в книжках закладывать, чтобы не потерять место, на котором прервал чтение». Тем более, Купи, я же книга. Да зачем она тебе? Я все еще старалась говорить тихо, но, кажется, можно было и не пытаться. Ведь неизвестная мне дамочка средних лет уже медленно, крабиком, передвигалась ко мне. Бачком-бачком вдоль прилавка, ни на секунду не прекращая говорить с хозяином лавки. Красивенькая! И сколько восхищения было в голосе Марьи, словами не передать. «И вообще ты не книга, тебе не понять!» Закладки были и правда очень красивыми. Именно та, про которую говорила Марья, была вырезана из дерева. Тонкая работа, кружевная. Аккуратный лист был как настоящий. Даже тонкие прожилки были видны. И угадывалась фактура. А вот черенок листика плавно переходил в длинную тонкую ножку со срезом на конце». Такой закладкой не только удобно было закладывать странички, но и при желании можно было следить за строкой чтения. Тем, кому это привычно. И цена у закладки была тоже красивая. Целый серебряник. Проще говоря, с ума сошла Марья Ивановна, если думала, что я и правда куплю ей эту красоту. «Не могу, Марь, дорого», — попыталась вразумить свою девочку с приступом транжирства. «Простите, милочка, с кем это вы тут разговариваете?» Все же добралась до меня обладательница неприятного голоса. Мне пришлось повернуться к незнакомке, чтобы постараться хоть как-то объяснить ей происходящее. Но расстроенная Марья решила не молчать. «Со мной она разговаривает. Ясно вам? А вы нам мешаете. Иди по своим делам, дамочка. Кажется, хозяин лавки еще не до конца подошву обувистер, пытаясь вам угодить». «А мы тут сами разберемся!» Виск незнакомки. Ее громкая «Тьма! Тут тьма!» И все пришло в движение. Хозяин магазина устало опустился на стул и, кажется, с благодарностью посмотрел на книгу у меня в руках. Рольф что-то тихо сказал. Но из-за шума, производимого любопытной женщиной, я не услышала, что именно. Зато его полный укоризный взгляд не заметить было сложно. Туман завибрировал на моих запястьях. Кажется, предупреждаю, что еще чуть-чуть, и тьмы в магазинчике станет в разы больше. Я же замерла на месте, не зная, как лучше поступить. Хотя, честно признаться, больше всего мне хотелось отвесить полноценную пощечину женщине, чтобы она прекратила так верещать. К счастью, идти на такие меры мне не пришлось. Дверь магазинчика распахнулась, и прежде чем я успела увидеть, кто зашел в помещение, раздался грозный строгий голос. «Королевская стража! Что тут происходит?» В книжной лавке тут же стало тихо. Очень тихо. Первой в себя пришла, естественно, гласистая дамочка. «Ох, как хорошо, что вы появились!» Заламывая лапки, бросилась она в сторону пришедших. «Спасите меня! Тут создание тьмы! Агрессивное!» «Я такое пережила? Такое?» «Непонятно, как только выжила, гонять-то хозяина лавки до мозолей», протянула ехидная Марья. «А потом так орать, так орать, что все чуть не оглохли!» «Марья!» Стараясь быть чревовещателем, прошептала недовольно. «Тут стража, помолчала бы ты ради бога!» «Спаситель наш пришел!» Важно согласилась книга. «Аль не признала героя своего!» И так она это громко сказала, с таким выраженным ехидством, что я, замерев, резко вскинула голову и, встретившись с насмешливым взглядом серых глаз, тут же покраснела. — Ну, Марья, будет тебе закладка из высушенного сорняка, вредина бумажная. — Здравствуй, — беззвучно поздоровалась с Этом, но, кажется, он отлично умел читать по губам. Иначе отчего в его глазах появилась улыбка? «Так что тут происходит?» Он перевел взгляд на скандалистку и заговорил с ней строгим тоном стража. «Представляете, я спокойно выбирала книги, как появилась тут эта вот парочка, а с ними порождение тьмы. Ведьма, ведьма связалась с тьмой, я вам точно говорю, она тут колдовала. Я сама видела, ох, господа стражи, мы все в опасности, как же это ужасно!» Пока говорила, незнакомка так активно махала руками и вертела головой, что я мысленно только удивлялась, как это у нее ничего не заклинило. Но когда она сделала небольшой, но четко выверенный шаг в сторону Сета, я поняла, что мадам не так проста, как кажется. Она просто выбирала себе жертву получше. А кто может быть лучше, чем капитан королевской стражи, не правда ли? Эта слегка истеричная барышня демонстративно покачнулась и, развернувшись поудобнее, начала картинно падать в обморок. Так медленно и красиво, а главное прицельно, что сразу становилось понятным, репетировала и не один час. «Ого! Вот это амбиции, вот это хватка! Учись, Маргаритка!» – с восхищением протянула Марья. «Увидела мужика? Мужик понравился? Падай на него с комфортом, потом разберешься, что с ним делать». Хороший мужик с крепкими руками всегда в хозяйстве пригодится. А ты что? А я что? Прищурившись, смотрела на нахалку, которая пыталась как можно удобнее прилечь на руки к сету. Да ему вообще тяжести таскать нежелательно. И чего удумала? Капитан Фрейзер, не будь дураком, конечно, мадам подхватил и даже, кажется, успела оценить всю красоту подчеркнутую декольте платья. Но тут наши взгляды встретились. Уж не знаю, как я сейчас выглядела, но судя по тому, как быстро и ловко Сет передал дамочку на руки своему спутнику в такой же форме стража, он прекрасно понял, что именно я думаю о его благородстве в данный момент. Нет, определенно ситуация мне не нравится. И как только осчастливленный ношей страж задумчиво спросил, что ему с ней делать, я, сцепив зубы, уверенно пошла к мужчинам. «Ну что же вы стоите? Женщине помощь нужна?» строго посмотрела на Рольфа, который самым наглым образом улыбался, глядя на представление, разыгравшееся у всех на глазах. «Рольф, принеси мне воды, срочно!» «Капитан, смотря на мое стремительное приближение, незнакомый мне страж заволновался. Этой девушке можно доверять?» «У вас есть какие-то сомнения?» Сет обернулся к подчиненному. «Аргументы?» «Ну, ее обвинили в связи с тьмой и... Капитан, взгляд у нее недобрый!» Слыша этот разговор, я молилась богам, чтобы Марья не проявила себя. Но, кажется, ей было интересно, чем все закончится, так как она притихла и дала мне довести начатое до конца. Тем более после слов Сета. Конкретно эта девушка спасла мне жизнь. Как думаешь, Фрэнк, стоит ли ей доверять? Ответа я даже не услышала. Мне было приятно услышать похвалу от капитана. А еще я наконец-то достигла своей цели. Взглянув на румяное, пышущее здоровьем лицо незнакомки, тихонько хмыкнула и, обернувшись на Рольфа, убедилась, что он как раз наливает воды в стакан. Ну что ж, кажется, у кое-кого шопинг в книжной лавке закончен. «Нужно скорее привести в чувство эту женщину», — постаралась разыграть волнение. «Длительные обмороки вредны. Ох, как жаль, что у меня с собой нет нашатыря. Ну ничего, попробуем вот так». Мне было плевать на смешинки в серых глазах и на скептицизм в незнакомых зеленых. На смешки за спиной я вообще не обратила внимания. Все это неважно. У меня сейчас была задача куда как более интересная. Не сильно размахнувшись, я с огромным удовольствием хлопнула ладонью по щеке незнакомки. Нелегкое похлопывание по щекам, красиво описываемое в любовных романах или показываемое в фильмах. Нет. Нормальная такая пощечина. И от истерики хорошо помогает, и от обморока, особенно фальшивого. Конечно, бить так, чтобы на лице остался след, я не стала. Но и того, что я позволила себе, вполне хватило, чтобы женщина резко вскочила на вмиг крепшие ноги. «Убивают!» – заверещала она. Но ждать продолжения концерта я не стала. Повернувшись к подошедшему Рольфу, выхватила у него из рук стакан с водой и, недолго думая, плеснула незнакомке в лицо. В наступившей тишине я спокойно передала обратно уже пустой стакан и, повернувшись к шокированному от моих действий стражу, попросила его. «Выведите женщину на улицу, ей необходим свежий воздух. Может быть, там ей не будут мерещиться всякие глупости? А вам, дорогуша?» – перевела взгляд на женщину, изображавшую из себя рыбу на суше. «Неплохо было бы попить успокоительных настоек, Здоровье это вам не шуточки. Вопросительный взгляд на капитана, его сухой кивок и женщину, подхватив под руку, уводят из книжной лавки. А мне вдруг так стыдно стало. Ну вот чего я так разозлилась на незнакомку. Устроила тут, не пойми что. Позор какой. Мм, да! Ожила Марья, беру свои слова назад, Маргаритка. Не нужно тебе брать пример с таких особ. У тебя и свой арсенал есть. Вот лучше бы молчала, право слова. И так было не по себе. А теперь, когда взгляды троих мужчин скрестились на бумажной темной сущности, прижатой к моей груди, мне и вовсе захотелось вернуться домой. Лучше всего телепортироваться. Жаль только, это было невозможно. «Спасибо!» – первым заговорил владелец лавки. «В первый раз на моей памяти госпожа Ройс так быстро покинула мою лавку». Я даже не знаю, как вас благодарить за это чудесное избавление. — Светлую богиню поблагодаришь, — шикнул Рольф. — А мы по делу пришли. — Мы? — Сет так строго посмотрел сначала на меня, а затем на своего подчиненного, что я испугалась. — Рольф, ты же вроде говорил, что дел у тебя на сегодня много, и нужно съездить в деревню к родственникам. Или я что-то путаю, и этот внеурочный выходной не так уж тебе и нужен был? — Все верно, капитан кивнул Рольф, на всякий случай отойдя от меня на пару шагов. Маргарита просто попросила ей помочь. Она опасалась одна идти в город. Попросила, значит. Сет окинул меня взглядом и снова посмотрел на Марью. А догадаться оставить книгу дома не смогла. Хорошо, что охранника своего не взяла с собой за компанию. Я молчала. Марья тоже решила не выдавать нас. Но туман... Туман показался из-под рукава и, махнув тонким туманным щупальцем в сторону капитана, скрылся обратно, поздоровался. «Маргарита!» И сколько всего было в его голосе! Смеха, осуждения, восхищения и, кажется, даже обреченность! Я только тяжело вздохнула в ответ. «Ты хоть понимаешь, как рисковала?» «Они отказались оставаться дома», — пробормотала я в свое оправдание. «Но обещали вести себя прилично». «Кажется, обещания они не выполнили», — хохотнул Сет. «Просто мария «Капитан, я такую красоту увидела, ты даже не представляешь!» Тут же отозвалась книга. «Конечно, не смогла промолчать. А Маргаритка вредина, она отказывается покупать мне закладку». «Нет, ты только подумай. Мне со всех сторон эксклюзивной пожалела купить украшение Ну и ситуация вышла немного из-под контроля. «Замечательно! Мало того, подставила меня, так еще и наябедничала!» сильно щелкнув по корешку обложки пальцами, я неуверенно посмотрела на Сета. «Вот что он обо мне подумает?» Но мужчина стоял в дверях лавки, загораживая вход, и мягко улыбался. «Поговорим?»